Глава двадцать Герцогиня Арчер. — Как поживали? — улыбаясь спросил парень. — Уже познакомились с моей Розой? — Вот паршивец! — сквозь зубы бросила женщина, выражая злость и раздражение. — Сбежал из дома, бросил все, в итоге даже слово родителям не отправил. А теперь что, как поживали? «Что?» — то... вновь ахнула я, пытаясь соединить одно с другим. Пока на меня никто толком не обращал внимания, в голове пронеслось множество мыслей. Нет, это еще нормально, когда королева узнала одного из своих подданных. Все же они оба драконы, мало ли, как тесен мир. Однако, когда он назвал ее мамой, я на миг потеряла связь с реальностью. Какая еще мама? То есть Мэт не просто торговец с магическим антиквариатом, а, ко всему прочему, самый настоящий наследный принц королевства драконов? Святой кексик! Мне же ничего не будет за то, что я пару раз ударила парня сковородкой по темечку, да? Хотя об этом потом важно другое. — Почему ты не сказал? — с требованием спросила у парня. — Что именно? — искренне удивился Мэт. «То, что ты принц!» — все так же возмущенно произнесла, указывая на юношу. это важно?» — задумчиво поинтересовался он. «Разумеется!» — уже чуть ли не рычала я. «Ты не знала?» — неожиданно вмешалась в разговор королева. При этом в ее взгляде было скорее сочувствие, нежели упрек за обман. «Так она не спрашивала...» Решил ответить вместо меня Мэт. «Как я должна была спросить?» Откровенно начала злиться. «Здравствуйте! У нас сегодня замечательный ассортимент свежей выпечки. Кстати, вы случайно не заморский принц? Уж больно вы на него похожи. Так, что ли?» «Хм... Да...» — согласно кивнул тот. «Звучит немного странно». «Неужели?» «Господи...» Неожиданно вздохнула королева, пряча глаза рукой. Но после повернулась ко мне и неожиданно схватила за плечи. «Милая Розалин, если тебе надоест этот недотепа, то только скажи, я сразу же от него откажусь, а тебя удочерю». «Мама!» — протянул Мэтт, удивленно приподняв брови, но женщина даже не взглянула в его сторону. «Тебе и тысячи лет не хватит, чтобы осознать и принять все человеческие нормы!» Бросила та через плечо, после чего подошла к столу и взяла блюдо с надкушенным тортом. «Боже, боже!» — вздохнула Кандис. «Я вырастила чудовище!» И только после этого женщина окончательно вышла из кухни, оставив нас с Мэтом одних.